День 135. Летим на остров Пасхи. Мы умылись, сдали вещи в багаж и отправились пить кофе. На рейс, кроме нас, было зарегистрировано еще шесть пассажиров из России. Быстро сели в самолет и даже не заметили, как взлетели. На завтрак кормили омлетом. Я пила кофе и смотрела Виссайскую историю, еще одну версию бессмертных Ромео и Джульетты. Странно, но уснуть я так и не смогла. «Наверное, отлично выспалась за три часа на полу в аэропорту или выпила слишком много кофе». Мы приземлились в аэропорту острова Пасхи. На выходе, ощетинившись табличками, нас встретила толпа. Отели принялись активно разбирать своих гостей. Несколько стоек с хостелами и кемпингами находилось прямо в здании аэропорта. Наш выбор пал на кемпинг Типани Моана. Хозяева показались нам дружелюбными. Всех свежеприлетевших туристов увешивали венками, а нам почему-то не досталось ни одного самого захудалого. Наверное, наша палатка слегка смущала местных жителей. Жить в палатках, вне специально отведенных для этого мест, строго запрещено, так как вся территория острова объявлена национальным парком. Из аэропорта до кемпинга ехали минут 5-7. Место нам понравилось, уютно и чисто. Разложив палатку и прослушав инструктаж от хозяев, мы отправились в музей Аронга на ближайший конец острова. Начали прогулку с центральной улицы городка Ханга рои и двух маленьких, но очень сладких ананасов, которые почистила нам в форме эскимо одна очень разговорчивая бабушка. Двинулись вдоль побережья. Солнце палило, что есть мочи. Складывалось впечатление, что оно хотело наверстать упущенные с начала нашего путешествия два месяца дождей. А потом мы впервые увидели статуи Моаи. От этих безмолвных каменных стражей шла какая-то невероятная энергия. Сколько всего видели эти пустые глаза. Не верилось, что мы добрались до острова Пасхи. Неподалеку мы обнаружили три пещеры. Одна из них оказалась ритуальной. Там я набрала камушков для наших друзей и родных. А на побережье тем временем продолжалась бесконечная борьба черных вулканических пузырях скал и голубовато-бирюзовых волн. Мы продолжили подъем, поскольку музей находился прямо у кратера спящего вулкана. Идти было непросто, но иногда спасала тень от растений. Аронга оказался бывшей ритуальной деревней, с отреставрированными домами, большим количеством петроглифов и прекрасным, захватывающим дух, видом на океан. Ритуальной деревня была вплоть до XIX века. Здесь проводились обряды, связанные с культом человека-птицы. Ранней весной, когда морская чайка прилетала на торчащую из океана скалу рядом с Рапануи, чтобы отложить яйцо, Ее уже поджидали участники так называемых священных соревнований. Накануне они с крутого обрыва спускались или просто прыгали в океан, доплывали до скалы и сидели там в засаде до первого яйца. Иногда приходилось выжидать более суток без еды и воды. Задачей соревнующихся было первым схватить яйцо, привязать его к голове и как можно скорее вернуться на остров Пасхи. Сильнейшему на год присуждался титул «Человека-птицы» и «Семь девственниц в придачу». Посмотрев вниз со скалы, на набеснующийся под нашими ногами прибой, Дэн заявил, что без семи девственниц он как-нибудь обойдется, и мы двинулись в обратный путь. По дороге домой купили бутылку вина и вечером отлично пообщались с нашими соседями по кемпингу, Ливоном и Жераром. Они, кстати, тоже были в кругосветном путешествии и после острова Пасхи направлялись в Австралию. Разошлись в час ночи. Чувствовали себя почти преступниками, так как один раз нас даже попросили не шуметь. Да, мы, почти кругосветные путешественники, такие. Правила кемпингов не для нас.